Мир потух в сторону портала. Капитан Серегин Сергей Сергеевич Когда портал закрылся и связи внутрь пятерки были прерваны, я облегченно вздохнул и убрал меч Ареса в ножны. Воздух вокруг нас был прокален стоящим почти в зените солнцем и напоен пряным ароматом благовоний, исходящих от окружавших дорогу, Восоченных стройных деревьев, в чьих вершинах, казалось, терялись где-то под облаками. Ох, и нелёгкая была эта работа из болота тащить бегемотов. Такое чувство, что я не стоял на ключе в портальном заклинании, а целый день разгружал вагоны с бетонными плитами. Остальные, включая и наш живой аккумулятор Кобру, который даже покраснел от натуги, выглядели ничуть не лучше. Голдун утерял с чела тяжкий трудовой пот, а Анастасия с птицей тяжело дыша, обмахивались платками, пытаясь остудить разгорячённые лица. Да и остальные здесь тоже немножко уж жарковато. Например, у меня самого пот со лба так течёт. Но не успел я попросить Анастасию подвесить над местом нашей вышивки небольшие аккуратные кучевые облачка, чтобы навести тень и сбить жару. Как к нам подошла Лилия, прикинутая в белый халат со стетоскопом. Понятно. Теперь обязательный послепортальный медицинский осмотр. И Лилия моих ожиданий не обманула. Так, папочка деловито сказала Анатолию: "Ты первый, снимай скорее свой китель, чтобы я могла тебя осмотреть. И ты, иди, Дмитриус, тоже приготовься". "Нет, юноша, штаны снимать не надо, только рубашку". Более подробный осмотр я сделаю позже, уже на привале. Всего за 5 минут своими личными полумагическими методами Лилия умудрилась измерить мне давление, температуру, посчитать пульс, выслушать сердце и дыхание и наконец вынести заключение, что данная магическая манипуляция ничуть не повредила моему здоровью. А если бы она всё-таки повредила, То я с Светой белого не взвидел, пока Лилия не сошла бы, что ущерб моему здоровью уже устранён. Такая уж она у нас старательная. Едва я вырвался из цепких лапок Лилии, как ко мне подошёл змей с рапортом, а за его спиной уже маячил майор полковцев. Невыраженным глазом было видно, что человека будто подменили. И что отец наш небесный тут совсем не при чём. Переброска через портал в другой мир считает, что дивизии, способных пиздлить и более толстокожего человека. Правда, если учесть, что тифтоны мне подчинялись едва-едва, то я могу рассчитывать на половину из дивизии, да и той из неё полностью выспособна только одна рота. И этот вопрос тоже надо срочно решать. Возможно, на нас война, а мы, как всегда, не готовы. Но воевать нам все одно надо. — Ну, капитан, ты извини меня, если что было не так, — сказал Половцов. — Если бы я знал, о чем идет речь, то разве бы что спорил бы с тобой? Приказывай, и теперь я выполню все твои приказы, как положено. — Выполнишь, выполнишь. Куда же ты денешься, — подумал я. — Но полного доверия к тебе уже не будет. Не такой уж я дурак, чтобы доверять тому... Кто в том условиях, близких к боевым, сдумывал пререкаться со мной из-за старшинства командования. Вопрос был не репой, поскольку меньшее подразделение присоединяется к большему, а не наоборот, и командование я ему мог сдать только добровольно, а не по принуждению. Пусть армии у нас с маюром половцем разные, но Россия у нас во всех мирах одна, и драться за неё надо насмерть. Я это уже осознал. А он пока не успел или не смог. «Значит так, майор», — спросил я вслух, — «если честно, боевой опыт имеется?» «Да, капитан», — ответил тот, — «два месяца в джунглях с Хиама». «Так вот», — сказал я, — «у меня стаж участника боевых действий больше десяти лет. И поверь мне, я вполне отдаю себе отчет в том, что, как и зачем делаю». Поэтому я буду командовать парадом, а ты пока поработаешь моим началь штаба. А там посмотрим. А сейчас вон идёт отец Александр. Кажется, он собирается читать нам вводную на этот мир. Этот поп с лёгким пренебрежением: "Спасибо, майор Половцев". "Это такой же поп, майор", резко ответил я. "Как и богиня Артемида, простая баба". Если хочешь, могу познакомить, но больше чем уверен, что ты её вряд ли заинтересоишь, уж слишком ты твердолоб. Оставив майора переваривать полученную информацию, я развернулся навстречу отцу Александру, справедливо ожидая очередную порцию откровений. "Значит, так, отче, сказал я, как только он подошёл. Переход в новый мир свершён, путь назад, как я понимаю, отрезан." День да тянет меня назад. Несмотря на это жгучее солнце и зной, дышится тут значительно лучше, чем в подвале. Теперь я хотел бы знать, что это за мир и какое задание отец свалил на наши плечи на этот раз. Отец, сказал священник, не даёт нам креста, не посил. Это, во-первых. Во-вторых, именно в этот мир отцом около 4000 лет назад Целиком и полностью вместе с домами, жителями, скотом и даже собаками были перенесены города Содома и Гоморры, а также окружающие их поселения, погрязшие в грехе, которые позже назвали содомским. Этот мир отстоит от нашего мира по временной шкале примерно на 65 миллионов лет тому назад. И следовательно, до появления здесь содомитян Иггомеритян был полностью лишён разумной жизни. Перемещение было сделано абсолютно внезапно на изолированный от остальной суши субконтинент, который предварительно был зачищен от всех крупных хищников, вроде той разновидности тираннозавра, который пытался атаковать вас при первой попытке проникнуть в этот мир. Именно потому археологи никак не могут обнаружить остатков Содома и Гоморры. Их там просто нет. Ну а вы можете называть этот мир проклятым миром Содома, потому что всё тут пошло совсем не так. Отец Александр немного помолчал, а потом добавил. Перемещая сюда этих грешников, Отец наш небесный рассчитал, что здесь, в изоляции, от остального человечества они осознают свои ошибки и исправятся но этого отнюдь не произошло совсем наоборот мир этот как оказалось обладает довольно сильным магическим потенциалом и сынные садометяне и гоморитеяне не оставляя своих дурных наклонностей начали практиковать магию всё шире и шире используют её в богопротивных и антигуманных целях. Обстановка со временем все ухудшалась и ухудшалась. Применение магии увеличилось в масштабах, а цели этого применения становились более бесчеловечными и вагарапротивными. Поскольку отношение к женщинам, усадомитян и гоморитян, было сугубо утилитарным, как к рожательной машине и рабочему скоту, то есть, что это не было. То магия этого мира, сперва закрепив у мужского пола противоестественную сексуальную ориентацию, уделили своё основное внимание усовершенствованию женских организмов, как они это понимали своим извращённым умом. Женщин делали сильнее, здоровее, приспосабливали к самым тяжёлым условиям жизни, в то же время стремясь, чтобы они не потеряли возможность приносить потомство. Делалось делалось это по той причине, что самые сильные маги по совместничеству оказавшиеся и вождями садомитян и гоморитян вовсе не собирались доводить дело до вымирания своего народа, которое случилось бы в том случае, если обой полы и сексуальные контакты стали бы невозможны. При соблюдении определённых ритуалов, используя соответствующие заклинания, Содомитяне и гоморитеяне имели возможность зачинать с женщинами потомство и тем самым продолжать свой род. Тем временем, поскольку материк обладал плодородными почвами и располагался в благодатном климате, позволяющем снимать четыре урожая в год, численность содомитян и гоморитеян быстро росла. Одновременно с этим шёл и процесс консолидации городов в государств выстраивавших иерархию подчиненности по принципу силы их владык. В результате остались только две империи, одна на севере, другая на юге, образовавшиеся вокруг сильнейших магических династий, после чего между ними стала неизбежна тотальная война за господство над этим материком. Мировые войны – это совсем не изобретение индустриального века. Вспомните греко-персидские, пунические, римско-персидские и римско-парфянские войны. Просто наш мир достаточно просторил, чтобы ни персы династии Ахеменидов, ни греки Александра Македонского, ни римляне не могли захватить хоть сколько-нибудь значимую часть обитаемого мира. В основном та часть вокруг Средиземного моря и на Ближнем Востоке. Но тут населённая часть мира была очень небольшой. Театр военных действий, охватывающий полудородные речные долины и прибрежные равнины ещё меньше. И одна из двух сторон, которая в этой войне окажется сильнейшей, впала не я мог бы рассчитывать на установление полного господства над этим миром. Преимущество в численности было у северян, произошедших от жителей Содома. так как они освоили для жизни долины двух крупных рек и обширные плодородные приморские равнины. В то время как у обосновавшихся на юге гамаритян плодородных пахотных земель было примерно раза в два меньше, и, казалось, победитель в грядущей войне был предопределен заранее. Надо сказать, что к тому времени мужчинки, и осадомитян, и гамаритян, в своей большей части совершенно выродились и утратили боевой дух. Поэтому массовые армии с обеих сторон по большей части состояли из специально выращенных и подготовленных к войне боевых женщин, удерживая их в узде специальным заклинанием. В этот момент Зулбин Шап, которая проходила мимо и остановилась послушать повествования отца Александра, презрительно хмыкнула, а хвост её с пышной кисточкой у порога залетел вверх и опустился. "Ну, господа, если вы позволите даме высказать своё мнение", немногоёрничая, вмешалась она в наш мужской разговор. "То я скажу, что это крайне дурацкое дело накладывать украшающие заклятия на собственное войско. Солдаты, особенно командиры, при этом тупеют и не могут реагировать на быстро меняющиеся обстановки. «Хм», — сказал отец Александр, — «по имеющимся у меня сведениям эти заклятия были нацелены исключительно на то, чтобы вызвать в солдатах и командирах собственной армии сильный приступ острой немотивированной любви к правящей династии. Это было даже сильнее культа личности, и примерно так же в нашем мире фанаты обожают поп-звезд, знаменитых актеров и спортсменов. Но дело было в том, что это заклинание работало исключительно до тех пор, пока был жив хоть один представитель того рода, который являлся его бенефициаром. Но этой его особенность сказалась значительно позже, и мы об этом поговорим особо. А пока нам надо знать то, что две магические империи готовились выяснить между собой отношения. И при этом Южная империя знала, что она примерно в два раза слабее севера. И тогда правящей гамреттянами династии пришла в голову идея путём магических манипуляций создать такую разновидность боевых женщин, которые рожали бы только точно таких же боевых женщин, и никаких изнеженных и сибаритствующих мужчин. Необходимость для этого самсор производителей планировалось разводить отдельно. И по первоначальным расчётам гаморитянских правителей к тому моменту, когда должна была разразиться война, имея вдвое меньше населения, они могли выставить на поле боя в полтора раза большую армию боевых женщин, которых мы условно будем называть лилитками. По имени первой жены Адама на которую они походили своим годюющим характером. Когда выполнение этого проекта было в самом разгаре, о нём узнали садамитяне и просто напали до того момента, как у гоморитян к мундиру последнего солдата не была пришита последняя пуговица. Хотя ни садамитяне, ни гоморитяне по причине жаркого климата не пользовались ни мундирами, ни пуговицами. При этом Содометян оказалось ещё одно, естественно, преимущество. У них имелось не только больше женщин-солдат, но и в несколько раз больше мужчин-магов, которые обеспечили им решающий перелом в войне. Вскоре, то есть через десяток лет, Южная империя была полностью разгромлена, после чего все представители её правящей семьи были один за другим безжалостно убиты. и подчиненные ей армии, включая уже готовых лилиток и их молодняк, разбежались, превратившись просто в банды разбойников. Содомская династия после этого осталась в гордом одиночестве, но вскоре начала вымирать и она. То ли сказалось магическое истощение в ходе этой войны, благо маги обеих сторон швырялись заклинаниями направо и налево, не щеля ни себя, ни врагов. то ли подействовали предсмертные проклятия гамаритянских правителей, но только Содомская династия не пережила побежденных и на сотню лет. После смерти последнего мага из Содомской династии все вернулось к тому, с чего началось, то есть к множеству абсолютно независимых городов-государств, во голове каждого из которых находилась магическая династия уровня ниже среднего. Вот эта великолепная дорога, ведущая прямо к столице Южной империи, как раз была построена гомретянами во время подготовки к той войне. Тогда тут рубили эти великолепные деревья и по дороге отвозили их в столицу. Кроме того, именно тут, на Поскагории, располагались племенные тренировочные лагеря лилитк. Война между империями закончилась почти 1000 лет назад. И с тех пор в этом мире не появлялось ни одного мага, по силе хотя бы приблизительно соответствующего магам имперских династий. — Так, отче, — сказал я после того, как внимательно выслушал этот экскурс, — а вы могли рассказать нам эту историю немного пораньше, например, когда мы были еще на той стороне портала? — Нет, сын мой, не мог, — покачал тот головой. А сой стороны портала я этой информации просто не имел. Когда погрязших в садомском грехе посарали в эту ссылку, вместе с ними в этом мире осталась сущность, которую мы условно можем назвать ангелом-наблюдателем. Шли века и тысячелетия, а этот ангел фиксировал происходящие события, чтобы при появлении здесь кого-нибудь с полномочиями архангела или адепта вроде меня, передать ему всю собранную информацию. Это теперь понятно, сказала я, и в принципе не имеет такого уж большого значения. Значение имеет то, что мы должны сделать с этим миром, чтобы нормализовать его положение и чтобы нам открылась дорога на следующее и даже мироздание. Противоестественная ориентация местного населения это ещё полбеды. серьёзно произнёс отец Александр. Мириться с этим, конечно, нельзя, но специально для вразумления заблудших вооружённую экспедицию, особенно такую, как ваша, сюда посылать бы никто не стал. Хуже то, что на базе этого извращения выработали всякие ритуалы и отношение к людям, из-за которых этот мир буквально корчится в нечеловеческой жестокости. от того, что здесь делают с женщинами, как лилитками, так и вполне обычными, побледнели бы даже поредки наших тектонов, хотя они танговыми как раз и не были. Лучше всё положение у так называемых диких лириток. Хотя и их тоже поджидает множество опасностей, в том числе опасность быть убитой и съеденной своими же. Коже всего у тех, кого выращивают в особых лагерях специально для еды. Забивают их с особой жестокостью, зачастую в присутствии тех, кто купил их мясо. Немного получше жизнь у тех, кого вырастили для службы, в качестве племенной коровы, полицейской или гладиаторши, но по теху хозяевам жизни. Но и они тоже не живут дольше 30 лет. и или гибнут при исполнении служебных обязанностей, или бывают забиты, когда состояние здоровья больше не позволяет дальше исполнять эти самые обязанности. Таким же образом относятся не только к лилиткам, но и к обычным женщинам, на которых возложены все тяжелые и грязные работы, и которые, не имея личной свободы и права выбора, рожают все новые и новые поколения – обреченные на мучения в этом аду. Не лучше положения и у парей мужского пола, так называемых производителей, которые, будучи натуралами, обслуживают племенные лагеря всех видов, обеспечивая воспроизводство всего этого ужаса. Самостоятельно в этом мире размножаются только маги из правящих династий и насилующие своих рабынь волкодавы. специально выведенный путём магической селекции бойцы, способные на равных сражаться с дикими лилитками и испытывающие к ним генетически запрограммированную ненависть. Казамирон Ферна, погрязший в ненависти, страхе, жестоких убийствах и распространяющий вокруг себя метастазы подобной раковой опухоли. Так, вот, что сказал я. Скажите, а какова в этом должна быть наша роль? Какой нарыв мы должны вскрыть и какую рану ворчевать? Где тот эпицентр зла, который мы могли бы стереть с лица этого мира, чтобы раковая опухоль прекратила свое существование, и мы могли бы двинуться дальше в следующий мир по дороге, восходящий к родным для нас верхним мирам? «О вы, сын мой!» – покачал головой отец Александр. Такого единого центра зла, как Хер Тойфель с его филактерием, здесь нет и никогда не было. Зло находится в самих здешних людях. И чтобы его побороть, необходимо запустить такой процесс, при котором добрые люди могли бы получить в выживании преимущество над злым. — Это проще сказать, чем сделать, отче, — задумчиво ответил я. — Но не учили меня запускать процессы. Оучили только тому, что если есть враг, то он должен быть либо мёртвым, либо сдающимся на милость победителя. А тут, как я понимаю, врагом является большая часть, насквозь прогнившего населения, привыкшая к такому образу жизни и признающая его для себя единственно приемлемым. По сравнению с этой обстановкой даже те птоны и их прородители германские нацисты являются белыми пушистыми ягнятками. Ну это я так, словом. У меня тоже есть свои принципы. Во-первых, это то, что капитан Серёгин никогда не отказывался даже от самых безнадёжных заданий. Во-вторых, если в этом мире есть люди, которые стоили, стоили бы того, чтобы их защищать, то мы их обязательно найдём и окажем им помощь. Хотя боюсь, что с учётом базового контингента помогать тут изначально было просто некому. В-третьих, я знаю, на кого тут можно возложить основную работу. Одним выстрелом двух зайцев. И от тевтонов можно избавиться, и делом их занять таким, что на века. Как говорится, клин вышибают клином, и пусть одно зло до посинения воюет с другим. Но пускать на самотек мы это точно не будем. Сперва организуем и направим процессы, и только потом, убедившись, что все идет как по маслу, Двинемся дальше по своей дороге. Да, кстати, как местные маги получают энергию, необходимую им для магических манипуляций? Для этого у них два пути. Во-первых, из собственного тела, где эта магия собирается из естественного магического фона. И во-вторых, из человеческих жертвоприношений, и вообще при любых процессах сопровождающихся массовой гибелью живых существ. Правда, собирать эту энергию, например, при эпидемии, куда сложнее, чем просто стоять у алтаря, видеть и ощущать предсмертные мучения людей, их ужас перед неизбежной и неотвратимой гибелью. Поскольку большая часть здешних магов являются самыми настоящими садистами, то им это даже нравится. Стоп, хоть я сказал я. Пожалуйста, дальше без подробностей. Задание понято и принято, и теперь дальше мы будем воевать, как говорил Владимир Ильич Ленин, по-военному. И вы вообще в это не вмешиваетесь. Если надо истреблять здешних магов, то будем истреблять магов. Да так, что чертям в аду станет жарко. Но сперва мне хотелось бы получить живую информацию из независимых источников. А сейчас перед тем, как составить план кампании, мне необходимо собрать дополнительную информацию, а потом немного подумать. Всё, товарищи, вводный брифинг закончился, все свободны. Наверно, ты прав, сын мой, произнёс отец Александр. Излишняя спешка в этом деле может только навредить. Как нам самим, так и тем несчастным, чью участь в итоге мы призваны облегчить. Разумеется, очень. Но ну, не Наполеон, я, который Бонапарт, способный выдать гениальный план сражения уже после того, как прозвучали первые выстрелы. Мне для составления маломальски внятного плана сперва нужно собрать кучу разведданных, потом посидеть с ними, выкладывая пасьянс, и только потом в мою голову может посетить какое-нибудь гениальное озарение. Так что работаем по профилю, парни. А уж потом будем думать, что нам делать дальше. И вообще, нечего стоять тут на месте под палящим солнцем. Как я предполагала с ранней, сейчас мы двинемся к тому месту у начала дороги, которое змей в своём рапорте явно с подачи Агнии назвал заброшенным городом. Станем там лагерем и попробуем выяснить для себя окружающую обстановку. Так что вперёд, шагом марш-марш. До того места всего шесть с половиной километров, да, идем за полтора часа. Штурмоносец снова поднялся в воздух. Пешие и конные колонны двинулись вперед мерным шагом. Водители «Медведей» снова завели моторы своих машин. Следом за ними потянулись тяжелые проконные тевтонские повозки, обоза, вооруженные ящиками с оружием, боеприпасами, продовольствием, формой. и всем прочим, что мы потащили за собой в дальний путь. И вот всё моё войско медленно, но неудержимо движется вперёд к заброшенному городу. И ещё крутится в голове что-то важное. Ах, да. Доклад змея о нозолевых ночней скромных любителях подсматривать. Может совпадает с информацией отца Александра. об обитающих тут на пласкогорье диких лилитках. А это значит, что они могут наблюдать за нами прямо здесь и сейчас. Ведь если верить словам священника, то мы находимся чуть те не в самом центре их территории. Истину, что враг моего врага мой друг, я помнил хорошо. А следовательно, нам как можно скорее нужно установить с ними доверительный контакт. в избежание, так сказать, различных нежелательных инцидентов. А то может получиться нехорошо, даже при отсутствии злой воли с обеих сторон. «Товарищ майор», — обратил себя к Полцеву, — «кажется, вы говорили, что ваши парни натренированы для войны в лесу, неважно, тайга это или джунгли». «Так точно, товарищ капитан», — ответил тот. «Так оно и есть». Назначение сибирских егереев Красной гвардии это вести все виды боевых действий в лесистой и горно-лесистой местности. Очень хорошо сказал я, удовлетворённо кивнув. Вот первое боевое задание тебе и твоим людям. А видишь этот лес? Оттуда за нами сейчас, скорее всего, наблюдают разведчики местных племен. Так вот, задача твоих парней обнаружить такого разведчика, но ни в коем случае не убивать его и не применять к нему силу, а дать понять, что мы хотим вызвать на переговоры его начальство. Если они действительно враждуют садамитами, то делить нам с ними нечего. Но зато мы сможем заключить союз и оказать друг другу значительную взаимную помощь. У нас есть огневая мощь и живая сила, у них знания местности и обстанов — Задание ясно, товарищ капитан, — ответил майор Половцев. — Прозрешите выполнять? — Постой, майор, — сказал я. — Тебя как по имени и отчеству? — Игорь Петрович, — товарищ капитан, — ответил майор Половцев. — По что? — А то, — товарищ майор, — сказал я, — что мы с тобой тут, не на плацу, чтоб через слово щелкать каблуками и козырять. Давай уж будем, как говорили раньше, без чинов. Ты ко мне обращайся, Сергей Сергеевич, а я к тебе, Игорь Петрович. Нам с тобой неизвестно, сколько времени вместе работать, а не показуху устраивать. Э, -э ну что же, Сергей Сергеевич, кол довольно полохцев поживая мне руку. Без чинов, так без чинов. Тент, та тех тайных ниндзюков мы тебя найти попробуем, но сам понимаешь, ничего не обещаем. Ведь мы же не боги, а только учимся. А они, если их тут так тиранят, должны уметь прятаться только на будь здоров. И тут рядом со мной появилась Лилия, улыбающаяся во все свои тридцать два зуба. «Вот так бы сразу и сказали, что вы не боги. Стойте здесь и не двигайтесь, я сейчас!» Неожиданно капризным тоном сказала она, и, сойдя с мощенной дороги, утопая по пояс в высокой траве, направилась к опушке леса. «Сергей Сергеевич, куда это она?» Немного растерянно спасела половцев, глядя Лилии в спину. И почему она сказала, что мы не боги? А потому, Игорь Петрович, ответил я, что она на самом деле не девочка-подросток, какой кажется. А действительная олимпийская богиня, родившаяся во Афродиты и Венеры, уже в эмиграции, в том мире, из которого мы только что ушли. Вообще-то по специальности Лилия богиня подростковой любви. Но помимо этого, она ещё и довольно неплохой врач. А сейчас, кажется, хочет попробовать себя в роли дипломата. Да, Сергей Сергеевич, доход мойр Павцов. Его внешность бывает довольно обманчива. Я думал, что это ваша воспитанница. Ей где-то под тысячу лет, не возьмите, ответил я. Просто у богов и богинь физическое развитие останавливается на уровне, соответствующем их эмоциональному состоянию. Например, ее старший брат, Эра Капидон, вот уже бог его знает сколько тысяч лет, является непослушным и несносным пятилетним мальчишкой, которого хлебом не корми, дай только похуй ганить. Ага, кажется, что-то есть. Все это время я не отрывал глаз от Лилии, а она, пока мы так неспешно беседовали, медленно и вкратчиво, Не делая резких движений и двигаясь от дороги чуть наискосок, дошла почти до самой опушки леса. Потом наклонилась, как будто что-то нашла в высокой траве, окружавшей заросли колючего кустарника, и, подав руку, помогла подняться на ноги высокой, худой фигуре, которая на первый взгляд показалась мне одетой в камуфляжную трико. И только потом, приглядевшись, я понял, что разведчица местного племени была полностью обнажена, а маскировочная раскраска нанесена прямо на её кожу. Взяв незнакомку за руку, Лилия повела её к нам, при этом преодолевая чуть заметное сопротивление своей новой знакомой. Чем ближе они к нам подходили, тем удивительней казался для меня вид этой дикой рели. Тёмно-шоколадная, смуглая кожа была исчерчена геометрическими узорами татуировки, покрывавшими почти всё её тело. Поверх татуировки двумя красками, светлой, почти белой, и тёмно-зелёной был нанесён ещё один камуфляжный узор, превращающий тело этой молодой женщины в идеальное средство маскировки. А то, что это была именно молодая женщина, не подлежало никакому сомнению. При этом вид не портит, не портили даже длинные острые уши, как на картинках про эльфов. И вообще, если где-то на просторах мироздания существуют настоящие эльфы, то и выглядеть они должны точно так же, как и эта новая знакомая Лили. Никакого оружия я при ней не заметил, но это ещё ничего не значило, ведь я совсем не разбираюсь в том, что тут может быть оружием, а что нет. И кроме того, выходя на переговоры, она могла оставить свое оружие на месте Лешки. Оглянувшись на майора Половцева, я увидел на его лице весь тот спектр эмоций, который говорил о том, что этот человек обалдел сего числа и находится в шоке. Да уж, такого он в своем Сиаме явно не видел и видеть не мог. не то, что я и мои парни, которые крутятся в чём-то подобном, вот уже почти 2 месяца и привыкли встречаться с разного рода невероятными ситуациями, пожимать руки богам и вагинам, к тому же обнаружили в своих рядах несколько высококультивированных магов, встречались с выходцами сразу из нескольких миров, и после этого никто из нас не утратил возможности здрава и критически мысль Чем временем Лилия с этой эльфоподобной незнакомкой подошли и остановились прямо напротив нас. Последнее, что можно было рассмотреть уже вблизи, это тёмные треугольные и наверняка очень острые удлинённые ногти-когти, украшающие пальцы узких, нервно сжимающихся ладоней незнакомки. Чем больше я на неё смотрел, тем больше убеждался, что это действительно настоящая боевая машина в хрупком человеческом теле. Она вызывала ощущение сжатой пружины, таящей в себе силу и мощь. — Вот и все, Серегин, — сказала мне Лилия, когда они с незнакомкой подошли к нам почти вплотную. — Знакомься, это Айна, предводительница клана быстрого взгляда.